Проверяясь ему из самого округа представляют трех солдат. Двух здоровенных накачанных детин и одного щупленького и маленького. А это свой товарищ генерал, элитное отделение. Вот, таскать чуть-чуть сразу на передовой рубеж. Так, кто такой? Рядовой Иванчук. Мастер спорта по вольной борьбе и по боксу. Молодец, красавец, а ты кто будешь? Ровой Сидоршук, чёрный пояс по карате, а также владеем многими восточными единоборствами. Молодец! Ну а ты кто? Щупленький? Рядовой Нестерчук, мастер спорта посахнутыми. Я командую этими двумя дубами. <свес> Жена говорит музу. Серьезно? Серьезно. Yeah, Не да. за мне сегодня мой сэп сказал, что я, что я просто красавица. Да. Ну теперь ты убедилась, что он извращенец, а? Запилел вещи творятся в интернете по адресу radio.ru Доберь и сети есть о почитать по-настоящему весело. Радиошоу.ру Зона состоятельного бизнесмена звонит по сотовому своей подруге. Ирк, ты два в гости! Да я из масыны! Ну, понимаешь, это мой купил билеты в большой? Подъехали, а там объявление. По техническим причинам буфет не работает. Представляешь, куда теперь нам идти? Вот тебе звоню. So?